а я да вы видели как верден появилась на свет а я видел нет в тот год моя мать подарила нам не ребенка а пороховую бочку атомную бомбу которая грохнет под вашим же августейшим задом если вы оставите ее без моего присмотра да выпустите же меня отсюда черт бы вас всех побрал что то умоляло сидя у меня в голове умоляла и угрожала угрожало и ныло «Это не я! Это не я! Ну, вы же прекрасно понимаете, что это не мог быть я!» 271 секунда. Красная лампочка замигала над дверью. «Рекорд побит», — сказал охранник, стоявший справа. «Поздравляю», — отозвался тот, что слева. «Идемте», — сказал правый. «Пора платить по счетам», — добавил левый. Как они все ждали моего появления в зале суда. Они глядят и не могут наглядеться на меня, убийцу. Начиная с моей обыкновенной веслоухой головы и заканчивая моей повинной головой под мечом приговора, считая все превращения моего котелка с каждым новым этапом судебного заседания, они, запасшись терпением, ждут, требуя лишь одного — голову убийцы. Они выискивают в ней отличие с той же ненасытностью, с какой ищут черты сходства в маленьком клубочке новорожденную. Именно такое выражение я заметил на лицах присяжных, вновь оказавшихся на своем месте. Девять лиц, склонившихся над колыбелью моей чудовищности. «Этот не наш. Мы не такие, как он. Эта зверушка не нашей породы». И бесчисленный взгляд из зала суда подтверждал это. «Обвиняемый, встаньте». Жандарм слева слегка подтолкнул меня локтем. Тот, что справа, подтолкнул взглядом. Я встал. После совещания суд присяжных на первый пункт обвинения ответил «да». Мне понадобилось некоторое время, чтобы уяснить себе смысл трех вопросов, заданных судом моим присяжным заседателям, Но в конце концов я все-таки понял. Господа присяжные заседатели признают меня виновным во вменяемых мне в вину преступлениях. — Да. — Совершил ли я их умышленно? — Да. — Смягчающие обстоятельства? — Никаких. Вот на что они потратили 271 секунду моей надежды. По залу пронесся ропот, который тут же был пресечен стуком председательского молотка. Последний акт. Приговор. В соответствии с вышеизложенным, суд приговаривает вас к пожизненному заключению и 30 годам принудительных работ без права на пересмотр сроков наказания. Взрыв всеобщей радости. Я никогда еще не доставлял такого удовольствия стольким людям сразу. 14 июля, ни больше, ни меньше. Только салюта не хватает. Все обнимаются, все, сколько их есть, радуются избавлению от зла. Аллилуйя! Последняя картина, оставшаяся у меня в памяти от этого празднества, — лицо председателя, на которого я возлагал все свои надежды. Вытянувшись в мою сторону, не переставая яростно молотить по своей деревянной наковальне, он орал, стараясь перекричать поднявшийся гам. «Считайте, что вам повезло, что вы француз, малосен. В Соединенных Штатах вам бы присудили три тысячелетия. Или маленький укольчик».